Вот Валерий как раз с ним занимался, с набитым ртом сообщила Ольга. Правда? Нина в упор посмотрела на Протасова. Во взгляде одобрение соседствовало с подозрением. Даже толсток Валерка это уловил. Точно, подтвердил Протасов, вовремя вспомнив, что краткость сестра таланта. Похвально протянула Нина и отправила в рот маслину, а потом резко сменила тему. «Вы, Валерий, бизнесом занимаетесь?» «Так тошно», — сказал Протасов и запил отбивную ситро. «А кем, если не секрет?» «Производственным», — не моргнув глазом, соврал Протасов. «Оказываем всевозможные услуги, производим и разводим лохов, решаем вопросы с быками и ментами, рем до победного конца, выбиваем долги и мозги», — добавил он мысленно. «Они выпили за детей». «Производством чего?» — спросила Нина Григорьевна, занятая расчленением гуся. Протасов пустился в путанные объяснения, мол, много чем занятый. Так сказать, забот полон рот. Поставили в пригороде пилораму, меняем спецодежду собственного пошива над кругляк, который тылим, сухим и сторогаем, делаем двери и окна. «Окна у нас, любо дорого поглядеть, ее мое!» «Правда?» — переспросила Нина Григорьевна, и в ее карих глазах зашелся неподдельный интерес. В квартире банкирша столярка была ровесницей дома. Снега и дожди трудились над ней долгие годы, превратив притворы оконных рам в трещины, да без проблем можно вставить нос. При хорошем ветре по комнатам разгуливали такие сквозняки, что имелся риск оказаться вводутым нарушу. «Ах ты, старая вздремица!» — потрясенно подумала Ольга Капанер. «Чего успел человек переступить порога, как ты с ходу взяла его в оборот?» «Ну и ну!» Эта сторона натуры свекрови открылась Ольге впервые. «Хотя, ничего удивительного, не на всю жизнь одна, а дом полная чаша, не то что у тебя растяпы». Пока Ольга занималась самобищеванием, Паратазов решил перейти в наступление. Интерес Нины Григорьевны к столярке не остался незамеченным, и он обрадовался неожиданной удаче. Ловкое в нужное русло нащупал. «Теперь, понтирша моя!» Тут следует заметить, что, начал врать про лесопилку, Протасов действовал согласно какому-то подсознательному, но властному наитию, какие порой оказываются полезнее самого тщательного анализа и расчета – Впрочем, Валерий знал о чем говорить. В свое время рэкетиры Олега правилова не делали разницы между торговыми и производственными предприятиями, наезжая на кого попало. С торговцами правда, как правило, было легче, и денег у них водилось побольше, и жаловались они не так пронзительно. С производственниками же вечно начинались проблемы. Все средства на ремонт оборудования ушли, то рабочим все же пришлось выплатить зарплату, то продукция произведена, то заказчики не спешат с расчетом. «Берите товаром!» — безнадежно разводили руками производственники. «Все одно продукция неоплаченная лежит». Да и попадались производственники с каждым годом все реже. Видимо, вымирали, как североамериканские индейцы, а разные там бедные, но гордые апачи, команчи и ракезы, увековеченные теперь марками штатовских боевых вертолетов целях контроля финансовой деятельности подопечных фирм, любых форм собственности, какие только в состоянии изобрести Минстат, группировка Провилова содержала в штате так называемых умников. Умники щелкали финансовые отчеты и балансы, как орехи, вводя кого надо на чистую воду, получше инспекторов налогового ведомства. Протасов к их числу не принадлежал. Но колеса по городам и весям многое видел и мотал на ус. Пробилы в образовании заменялись приобретаемым на практике опытом, которого не купишь за деньги. Тем более, что ни в одном институте не научат, например, заливать горючее в бензовоз на рассвете, чтобы к обеду температурное расширение топлива принесло замечательную прибавку к жалованию. Термодинамика, что называется, в действии, Только вот знают ли профессора подноготную, рассказывая о жизни по черно-белым картинкам? Так что, когда Нина заинтересовалась его производством, Протасов мог с легкостью состряпать десяток правдоподобных легенд, о чем только душа пожелает, от взятых в аренду арбузных бахчей, от цеха по упаковке сыпучих продуктов. Но он почему-то упомянул деревообработку, накрыв цель первым же снарядом. Такие удачи время от времени случались с Протасовым, не благодаря уму и дедуктивным способностям, а скорее в силу какого-то природного чутья, развитого у него неимоверно. «Окна заглядения, Нина Григорьевна», — скромно сказал Протасов, — «клиенты не жалуются. Новая технология, наша отечественная разработка, десять лет гарантии, а прослужат все двадцать пять». — Десять лет! — восхитилась Нина Григорьевна. — Ну что ж, это внушает, внушает! — Ты их вначале проживи, — подумал Валера, принимая загусиную ножку. Янтарный сок закапал в его тарелку, Портасов подобрал капельки ламтем лаваша. — Давайте выпьем за этот дом! Предложила Ольга, поднимая бокал. Протасов с готовностью поддержал э жену. С новыми окнами и э дверями, широко улыбаясь, добавил здоровяк. он два счета кушки поставил!» Нина для виду запротестовала, но по всему чувствовалось, что она польщена. — Ну что вы, Валерий, у меня и денег-то таких нету. — Никаких денег и не потребуется, — заверил банкир Протасов. — Ты мне стука лавандуса отвалишь, что тебе эти двери золотыми покажутся, — подумал он. — Для улькиных друзей я в лепешку расшибусь, а для родни в натуре тем паче. Вы же все равно шумать, все бесплатно и в наилучшем виде после этих слов нина григорьевна смахнула слезу они выпили закусили селедочкой потом снова за ольгу богдасика чтобырос здоровеньким не огорчал маму и бабушку и чтобы про спорт не забывал от себя добавил протасов а то в натуре нынешняя молодежь какая то хилая пошла и отжаться не поджаться клиннюхают план курят да мы слов таких в натуре не знали «Замечательные слова!» — горячо подхватила Нина Григорьевна. «Это что выходит? нынешней верхушки украинской на молодежь плевать, за исключением собственных внучат, разумеется. Все только своими щитами Швейцарии озабочены, а дети, как сорная трава, растут». «Спасибо!» Выкрикнул Протазов и, потеряв самообладание от переполнявших его чувств, потряс ладошки Нины Григорьевны своими богатырскими лапами. На какую-то секунду Ольге показалось, что Нина вот-вот прильнет кавалерию, очарованная словно царевной из сказки. Чего тогда ожидать, Хулька даже представить боялась. К счастью, обошлось. Банкирша высвободила руки. Вздохнув с облегчением, Ольга посетовала на нищенскую зарплату. — Никуда не годится, — сказала Нина. — Где-то видано, человек с детьми работает, а получает жалкие копейки. — Дети — наше будущее, — вставил Протасов. — Правильно, — продолжала Нина. — Я уж не говорю об ответственности, но оклад, это не оклад, это позор. — Это точно, — согласился Протасов. — Вот был я два года назад в Париже. — Вы были в Париже? — изумилась Нина Григорьевна. Протасов покраснел, сообразив, что сболзнул лишнего. Отечественные пелорамщики за границей не шляются. Ольга вовремя пришла на помощь. Он за оборудованием ездил. За оборудованием? — прощудилась госпожа Капанер. — Точно так, — подтвердил Валерий. — Там под Парижем конторы с бэушным оборудованием торгуют. На у них фонировочный станок приглядели. Приехали, значит, покупать. Неужели не проще здесь купить? Протасов покачал головой. Никак нет, на Григорьевна. Тон перекупщики второе накручивать Спекулянты. О чем говорить? Спекулянты. С ненавистью повторила Нина и предложила то за честных второжеников. Присутствующие энергично поддержали. Кинуть могут. Пойди докажи потом, что не верболёт. — вел дальше Баратасов, — а там на западе все по-честному. Прехало, расщелкался, и порядок. На Эльфелевой башне были? С нацеледическими нотками поинтересовалась Нина. Она побывала во Франции в начале 70-х по пробитой с лёкром путёвке.